Неотрывно смотрел в море. Олаф крикнул Алекс. Хоковикинг медленно повернулся в сторону человека. В лучах заката его физиономия, украшена длинными светлыми усами, выражала неподдельную варяжскую решимость.